Эпилог. Очнулась я резко, так, словно вынырнула из вязкого болота. Последнее, что помнила, как в лицо летит пыльца сон травы, и кажется, как после меня чем-то поили. Во рту до сих пор чувствовался отвратительный вкус кедрышника. Я рывком села на кровати, покачнувшись от слабости. Безумным взглядом обвела комнату и выдохнула, узнав обстановку. Сарынская академия, преподавательский этаж. И мой любимый феникс рядом. Он смотрел настороженный и очень внимательно, точно опасался моей реакции. «На что?» «Райм!» — слабым голосом позвала я, ощущая, как тело потряхивает от холода. Огонёк магии внутри едва-едва теплился. «Да что со мной творили? И куда исчезла память?» «Хотя, может, и к лучшему. Обрывки видений, то ли реальных, то ли навеянных воспалённым воображением, пугали». Холод каменной плиты под спиной, жуткий многоголосый шепот вокруг, сырой запах болота и гадкое противное ощущение беспомощности, тонущее в сером безразличии, навязанном чужой злой волей. Но если это действительно было, почему я здесь? — Да, милая, — отозвался Раймонд. — Это правда ты? — Глупый вопрос, но измученный то ли реалистичными кошмарами, то ли кошмарной явью, мозг не сообразил ничего лучше. — Я? — уверил меня Феникс. — Крылья показатели поверишь на слово. Тон был шутливым, но в синих глазах плескалось беспокойство. — Не надо. Я протянула руку к голове, не понимая, почему же она кажется такой тяжелой, и вздрогнула, увидев на запястье тонкую серебряную нить. Вмиг осипшим голосом спросила. — Это что? То, о чем я думаю? Горло сжало точно удавкой. — Неужели тетка все таки умудрилась выдать меня замуж за болотную тварь? А Раймонд выкрыл прямиком со свадьбы. Или помолвочная нить. Раймонд продемонстрировал свое запястье, разрешив мои сомнения. Твоя опекунша любезно одобрила наш союз. И я ее даже не убил. Пусть отвечает по закону за твое похищение и попытку лишить тебя дара. Нас это больше не касается. Я выдохнула. Тетку совершенно не жалела. Она сполна заслужила любое наказание. Но то, что на руках Райма не было крови моих родных пусть даже гнилых насквозь, порадовало. А еще странное дело, но известие о том, что Рай неожиданно стал моим женихом, вмиг успокоило вспыхнувшую во мне тревогу. И не испугало. Я уже успела понять, что он никогда не станет закрывать меня в клетке, даже золотой. Потому что знает по себе, как важно расправить крылья и летать. А вот то, что я совершенно не помнила обряд, очень огорчило. — Я ничего не помню, — провормотала я. — Меня опоили? На все соглашалась, да? Раймонд молча кивнул. Сегодня он был поразительно неразговорчив, как в первую нашу встречу. А мне отчаянно захотелось всеми остатками сил проклясть опекуншу, из-за которой я пропустила собственную помолвку. Но это могло подождать, потому что душу терзал другой вопрос. Райм так настойчиво звал меня замуж и сегодня легко мог получить желаемое. Но почему-то ограничился лишь помолвкой. Подумаешь, я, окончательно придя в себя, поскандалила бы немного ради порядка, что без меня на мне женились». «А почему не брачная нить?» — растерянно спросила я. «Ты же мог, а я бы согласилась на все. «Вик очень хотел побывать на нашей свадьбе», — усмехнулся Феникс. «Нехорошо лишать нашего общего друга такого удовольствия». «Издеваешься?» — укоризненно притянула я. «Врёшь ведьме? Больной и несчастной ведьме, которую едва не лишили магии?» Раймонд несколько мгновений молчал, а затем подался вперед, накрывая мою руку своей. А если серьезно, Касси, я хочу получить твое добровольное и осознанное согласие. Тихо, но отчетливо произнес он. Разве для тебя это новость? Чем больше я узнаю тебя, ведьмочка, тем отчетливо и понимаю. Мне нужна только ты. Огненная, с даром, без него, неважно. Никто, кроме тебя, с первого танца и до последней минуты. Умолк на секунду, улыбнулся, сжал мою ладонь, и продолжен искренне и негромко, глядя прямо в глаза. Я люблю тебя, Зеленоглазка. Люблю больше жизни. Ты не просто в моем сердце, Касси. Ты и есть мое сердце. Будь хорошей ведьмочкой. Прими уши страдавшегося феникса в мужья и покончим с этим. Отказ не принимается. У меня целая академия свидетелей, что ты сама этого хотела и неоднократно желала. Последняя фраза звучала шутливо, но взгляд синих глаз оставался серьёзным. Райм переживал, что я откажу, и от осознания, что я не ошиблась в нем, что ему действительно важно мое мнение. Стало тепло и уютно. Да и зачем мучить любимого человека, если можно ответить «да» и сделать на обоих чуточку счастливее? В конце концов, брак — далеко не худшее, что может случиться в жизни ведьмы. И это повод надеть красивое платье. Можно даже без белья. И, разумеется, ненавязчиво сообщить об этом будущему супругу прямо перед ритуалом. Ведьма я или как? Пусть предвкушает. «Феникса мне в женихе звучит некрасиво», — кивнула я. «Будь моим мужем, Ван холлин «Я согласна». Последняя фраза утонула в жарком прикосновении его губ. Раймуд поцеловал меня так жадно и глубоко, что весь холод зимней стужи, все порывы умораживающего северного ветра, которые успели проникнуть в каждую клеточку моего тела, вымело прочь огненным вихрем. Голова вновь закружилась, но уже не от слабости, а от захлестнувших меня эмоций. Тусклый огонек магии, почти уничтоженный зло чужеродной вьюгой, набрал силу и вспыхнул ярко, как сухое дерево в который ударила молния. Я сама горела под уверенным напором губ любимого мужчины, подчиняясь их требовательной ласке, уступая натиску. И не жалела, что согласилась почти без раздумий, даже не повредничев. Моя сила выбрала его, а разве она пожелала бы плохого своей ведьме? Въерошила рыжие волосы Райма и тихо рассмеялась, в который раз подумав, что у богов причудливое чувство юмора. Они исполняют любые мечты, вне зависимости от желания адресата. Вот и моя исполнилась. Я столько раз желала Феникса в мужья, что наконец получила, как не отнекивалась. А быть счастливой парой мы научились сами.